Глава тридцать пятая. «Не могу в это поверить. Чёрт возьми!» Руки дрожат, на глазах слёзы. И всё из-за каких-то двух полосок, отчётливо виднеющихся на белой линии. «Мама! Мы сделали это! Да! Скоро у нас будет малыш! И...» Я вижу только малыша. Себя, но не Назара рядом. Не знаю, почему. Я привязалась к нему, хочу быть с ним, а в мыслях пустота. Знаю, что моя беременность означает конец наших отношений. Мы ведь дали друг другу слово — не влюбляться, не привязываться. У нас есть только общее дело. Но что делать, если я влюбилась? Да, как маленькая девчонка, нашедшая того самого надёжного, поддерживающего, доброго, идеального мужчину мечты, похожего на отца. Неважно ведь всё это, Дарин. У тебя был один шанс зачать ребёнка, и ты им воспользовалась. Будет он у тебя. Сможешь смотреть за тем, как он растёт. Как впервые сам голову будет держать, как на животике спать будет. Всё будет. От одного представления подпрыгиваю с закрытой крышки унитаза и выбегаю из туалета. убирая по пути тест в коробочку, чтобы не светить им. Назар должен увидеть это первым. Пытаюсь не бежать, поскольку у меня в животе теперь растёт одно маленькое чудо. Вдруг нельзя. А ещё нужно снять каблуки. Долой их! Захожу в приёмную и первым делом проверяю, нет ли никого Кайдарову. И только после этого оказываюсь в кабинете. Хочу преподать эту новость с игривостью, медленно, чтобы помочь его. Но вместо этого... Я беременна! Запрыгиваю на широкую шею своему опешившему мужчине. Он стоял спокойно, просматривал какую-то папку, вылетевшую из ладоней. А тут я, в от счастья, удовлетворенное до невозможности, в руках тест с двумя полосками, а на душе неописуемая радость. «Мы сделали это!» Зажмуриваюсь от неверия и целую Айдарова в шею. «Господи, как же я его люблю! До невозможности!» Это всё только благодаря ему. Ему!» Тёплые ладони опускаются мне на талию, чуть сжимают, а я уже вижу. «Правда? Я не слышу в его голосе радости. Только сомнения, недоверие. А что здесь удивительного? Мы же как кролики из постели не вылезали. Да, да, да!» Поднимаю взгляд и тону в синих глазах, от которых вечно воздуха не хватает. А там, не знаю, сложно описать неверие, отрицание и что-то ещё. Ты чего, не рад? Сглатываю от страха. Боюсь, что он сейчас снова врубит холодного босса и друга отца. Скажет, что всё законченное и простые обжимания для нас теперь невозможны. Но гора падает с плеч, когда его уголки дёргаются вверх. Ра рад, конечно. Чувствую восторг, переполняющий все органы, даже лёгкие. Не могу сказать, почему так дышать тяжело. Я-то как рада, — тихонько говорю ему, прижимаясь сильнее. Не могу скрыть свои эмоции. Любимый долгожданный ребёнок. Отрываюсь от Назара и едва не подпрыгиваю на месте, лепечу. «Можно я отлучусь на полчасика к врачу, чтобы точно удостовериться?» Он кивает, машет рукой, словно отмахиваясь. Не пойму, что с ним такое. Всё время, что мы были вместе и проводили время, ему нравилось или нет? А теперь Назар смотрит на меня странно, словно жалеет, что согласился на нашу авантюру. Абсолютно не рад. Но, может, я себя накручиваю? И мужчины реагирует на беременность по-другому? Всё же она нужна была мне, а не ему. Моё состояние понять можно, а его — тоже. Он даже с этим ребёнком потом не увидится. Нет, увидится, но в самом начале я сказала, что ребёнок будет только мой. Чётко обозначила границы. Поэтому вдруг он не считает его своим, поэтому такой «Разрешу им видеться, если захочет воспитывать, а если и надо...» От одной мысли, что пронеслась в голове, щёки вспыхивают. «Я хочу быть с Назаром. Желаю, чтобы мы просыпались вместе каждое утро. Пока я готовила завтрак, он нянчился с малышом». Ребёнка на руках у Назара. Внутри всё теплеет. Горячее наслаждение словно тягучий паток и растекается по всему телу. Дарит неописуемую эйфорию. В своих мыслях бегу в женскую консультацию, где пару дней назад сдавала кровь на ХГЧ и ещё раз прошла проверку. Добираюсь быстро, окрилённая победой. У меня будет малыш! Малыш! Я уже отчаялась, думала, что этого не произойдёт. В одной из ночей чуть не заплакала, думала, всё, поздно, а нет! В кабинете врача падаю на стул и довольно жду, когда она скажет мне то, что я и так уже знаю. Вот достает листики с моими анализами. Изучает их, а потом протягивает мне, выдавая. Беременности нет. Внутри всё рушится. Рука замирает, не в силах залезть в сумку и показать тест с двумя полосками. Не может же этого быть, ну... Но... Вот у меня лежит прямо тут он... Состояние ухудшилось. Вы принимаете выписанные ранее таблетки? С гормонами всё ещё порядок. «Да-да, губы дрожат, а в горле ком появляется». Говорю с трудом, я пила таблетки, всё по часам, по дозам. не пока нет. Ухудшений тоже, но если всё продолжится в таком же темпе, нас ожидают неутешительные результаты. Но, но... Дрожащие пальцы тянутся к сумке, кое-как достаю упаковку, что вот-вот выпадет из рук. Я ведь тест делала... Он ведь две полоски показал. Отчаяние захлёстывает с головой, не оставляя и капли радости. Эти? Изумлённо смотрит на пачку. Камни с этой фирмой каждый день ходят. Дешёвые, некачественные. Советую другие, вот эти. Протягивает какую-то брошюру с рекламой. Я машинально убираю её в сумочку и продолжаю смотреть в пустоту. «Но забеременеть я ещё могу?» — спрашиваю с надеждой. «Можете». Но, несмотря на приём гормональных, выработка созревших фолликул, позволяющих всему верно функционировать, крайне мала. Как у вас обстоят дела с партнёром? Нормально, киваю, стараемся. Если не каждый день, то через... Доктор хватает ручку и что-то пишет у себя на листочке. А мужчина обследовался, у него всё в порядке. Чаще всего проблема возникает не у девушки, но и у мужчины. «Нет, нет», — машу руками, — «это невозможно. У него всё хорошо. Он был в клинике и даже пьёт таблетки для... Ну, сами понимаете». «Ага», — коротко кивает и что-то записывает. «Пока вы не расстраивайтесь. Сделайте повторный тест через несколько недель. Сдайте кровь. Если результат вновь неутешительный, рекомендую ЭКО». Шум в ушах. «Ничего хорошего пока нет. Все наши старания впустую». Таблетки не помогает. Я и так настроена позитивно. Что ещё нужно-то? Проклятое здоровье. Опять слёзы на глазах наворачиваются. Надежда угасает. Как и желание что-либо делать дальше. Может, это не моё? Жизнь говорит мне, что нужно всё оставить так, как есть. Квартиры у меня своей нет. Хотя, думаю, папа поможет с этим. Готовлю я — неважно. Даже кашу пересаливаю. Что я могу ему дать? «Не расстраивайтесь», — подбадривающе хлопает доктор меня по плечу. Слабо улыбаюсь, и затем поджимаю губы. Не расплакаться. Нельзя плакать, но хочется. И чтобы этого не произошло, сразу после похода к врачу еду в офис. Там много людей, а на людях я не плачу. Мне так сейчас хочется упасть в объятия Айдарова, почувствовать его тепло, услышать слова поддержки. Да, его слова. Всё будет, но не сразу. У нас всё получится. Именно эти слова я хочу от него услышать. Всхлипываю прямо у двери его кабинета. Что-то ёкает в груди. Не хочу показываться ему на глаза. Несмотря на то, что так в нём нуждаюсь, а вдруг он ещё сильнее разочаруется? Я никчёмная, бесполезная, раз даже не могу забеременеть. Дверь распахивается до того, как я поворачиваю ручку двери. Тут же поднимаю взгляд, рассматривая хмурое лицо, которое в миг преображается. Широкие ладони обхватывают моё лицо. Мелко, ты чего? Плачешь?" Шмыгую носом и чувствую, вот-вот разревусь. Поэтому подаюсь вперёд и обнимаю свою скалу, за которой хочу спрятаться. Утыкаюсь носом в железную грудь и плача, не сдерживаясь, выпаливаю прямо в его тело: "Я не беременна.